Никто больше не знал о существовании Джекуба, даже ученики Доркаса. Как-то раз летом Доркас бродил по старым развалюхам на противоположном краю карьера. Никакой особой цели у него не было, разве только найти подходящий кусок провода или еще что-нибудь в этом роде. Он порылся в каком-то хламе, поднялся, распрямился, посмотрел вверх, и неожиданно увидел Джекуба с открытой пастью. Доркас пережил несколько страшных минут, прежде чем нашел подходящий угол зрения. Он пробыл с Джекубом довольно долго, присматриваясь к нему, изучая его, пытаясь понять, что это такое, вернее, кто это такой, потому что Джекуб определенно был не «что», а «кто». Кто-то ужасно страшный, вроде старого раненого дракона, приползшего сюда умирать. А может быть, он больше напоминал одно из гигантских животных, которых Доркас когда-то видел в книжке у Гримы. Кажется, оно называется динозубром. Джекуб не ворчал. Он не приставал к Доркасу с расспросами, почему тот до сих пор не изобрел радио. Сколько мирных часов провел Доркас, изучая Джекуба, с ним было так приятно беседовать, тем более, что не требовалось слушать, что он скажет в ответ. Доркас покачал головой. Нет, для беседы с Джекубом сейчас не время. Слишком тревожно было у него на душе от происходящего вокруг. Доркас пошел искать Гриму, хотя она и девчонка, голова у нее работает как надо». Школа помещалась в пещере под полом ветхой постройки, на двери которой все еще висела дощечка с надписью «Столовая». Можно сказать, это были личные владения Гримы. Она организовала школу для детей, исходя из убеждения, что поскольку постигать чтение и письмо весьма трудно, лучше одолеть их в раннем возрасте. Здесь же находилась и библиотека. В лихорадочном бегстве из магазина Номам все же удалось спасти и прихватить с собой около тридцати книг. Некоторые из них оказались очень полезными. Например, книга садоводства Круглый год» была зачитана до дыр, а небольшой том под названием «Основы теории для начинающего инженера» Доркас выучил чуть ли не наизусть. Другие книги оказались, прямо сказать, чересчур мудренными, и но мы нечасто заглядывали в них. Войдя в библиотеку, Доркос застал гриму за чтением одной из этих мудреных книг. Она покусывала большой палец, как всегда в минуты сосредоточенности. Доркос не уставал восхищаться умением грима читать она не только владела грамотой лучше остальных номов, но и обладала поразительной способностью понимать прочитанное. Не садемус, баламутит народ, сказал Доркос, усаживаясь на скамейку. Я знаю, пробормотала Грима, не отрываясь от книги, слышала. Ухватившись обеими руками за край страницы, девушка с усилием перевернула ее. — Непонятно, чего он добивается, — продолжал Доркас. — Власти, — сказала Грима. Понимаете, у нас возник вакуум власти. — Не думаю, — неуверенно возразил Доркас. — Здесь я еще ни одного не видел. А сколько их было в магазине... Модель 6995 с набором насадок. «Идеальная машина для уборки дома», — добавил он со вздохом, вспоминая знакомое объявление. «Нет, я говорю не о вакуумном приборе для уборки дома. Он называется пылесосом, а о вакууме власти, который образуется, когда некому руководить. Я читала об этом». «А я? Разве я не руковожу...» жалобно проговорил Доркас. Нет, отрезала Грима, потому что тебя никто не слушает. Что ж, спасибо тебе, утешило.